Глава 154. Кипрские вечера. На попытку продать китайцам и корейцам у меня ушли несколько месяцев, по итогам которых я понял, азиаты не хотят покупать недвижимость в Москве. И причин для такого нежелания несколько. Помимо постоянного ослабления рубля по отношению к доллару и не очень хорошей международной репутации нашей страны, было еще и нелояльное налоговое законодательство. Если иностранец продает свою российскую квартиру, он должен заплатить 30% налог со всей ее стоимости. Жестко. Освободиться от уплаты этой суммы можно, если ты владеешь квартирой больше 5 лет, что неинтересно небольшим инвесторам, которые хотели заработать на росте цены. Среди наших покупателей в Москве так и не появились иностранцы. Поэтому я разрешил проектной команде не поддерживать дальше английские версии наших сайтов по пентхаусам и сити. Это отнимало у проектов время и ресурсы, но не приносило сделки, хоть и выглядело красиво. Потерпев неудачу с привлечением в Москву покупателей из других стран, саму идею продажи чего-либо на зарубежных рынках я не оставил. В это время мне на глаза попался Кипр. Весной 2019 года солнечный остров находился на хайпе продаж. Главным драйвером сделок были паспортные программы и резидентские визы, которые давали возможность въезжать в Европу без получения шенгена. Паспорт также позволял создать запасной аэродром, получить доступ к европейской медицине, образованию и пенсионным программам. Вид на жительство, или ВНЖ, можно было получить при покупке недвижимости на 350 тысяч евро, а паспорт выдавался при стоимости объектов в 2 миллиона евро. Цены на дома и квартиры формировались застройщиками не под реальный спрос, а под требования паспортных программ. Объекты продавались дорого. Для привлечения клиентов девелоперы были готовы платить брокерам хорошее вознаграждение – 10% и иногда даже выше. Я решил попробовать сыграть в эту игру на рынке киперской недвижимости и нашел локального партнера – местную компанию, которая помимо того, что сама строила несколько объектов, подходящих под паспортные программы и ВНЖ, имела в составе собственное агентство недвижимости. Учредителями этой компании, находящейся в Лимассоле, были русскоговорящие и весьма приятные ребята из Киева, после первой встречи с которыми у меня осталось хорошее впечатление. Ребята выглядели как системные, автоматизированные и шарящие в местном рынке. Они предложили организовать этой же весной три совместных мероприятия в Москве для потенциальных инвесторов. На встрече, которым я придумал название «Киперские вечера», они обязались пригласить представителей трех крупных девелоперских компаний «Медуза», «Порфилия» и Property Gallery. А мы должны были собрать полный зал из текущих клиентов «Вайтвилл» и новых интересантов. Договорились, что расходы на аренду зала оплачивают застройщики, оборудование и кейтеринг берут на себя наши локальные партнеры, а «Вайтвилл» несет все расходы по маркетингу – рекламные кампании, сайты, приглашения, верстка презентации, видеосъемка события. Суммы от каждой из сторон были потрачены примерно равны, но доходы с любой паспортной сделки могли с лихвой перекрыть все эти затраты. Мероприятие мы поставили в график с разницей в три недели – И тут же забронировали на эти даты видовой конференц-зал в башне «Империя». Мои ребята сделали креативы и запустили рекламу кипрских вечеров. Под обработку лидов и распределение людей на мероприятия я собрал небольшую команду с руководителем и несколькими менеджерами, которые, общаясь с потенциальными инвесторами, должны были определять серьезность их желания инвестировать. Не хотелось поить кипрским вином и кормить сырами толпу любопытных туристов. Колесо закрутилось. В неделю мы стали получать по 100 заявок на участие в кипрских вечерах. Из потока лидов мои менеджеры выцепляли адекватных людей и бронировали за ними места. Остальным же отказывали, ссылаясь на уже заполненный зал. Я с нетерпением ждал мероприятия в надежде закрыть с него пару крупных сделок. И вот этот день настал.